Глава 20. Событие 53. «Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте». Александр Васильевич Суворов. «Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сене к нам летит». Брехт решил развлечь императрицу виршей, когда она вздыхать начала. Притомилась. Верстовой столб, что поставили специально на месте, где им нужно разворачиваться и идти взад, уже виден был. Пять километров. Тьфу, верст прошагали. Бабах, бабах. Над кустами, метрах в пятидесяти от дороги, вспухли два белых облачка дыма. Берон лопушистый так бы и стоял, открыв от удивления рот. Кто это там в кустах смеет палить так близко к Анхен? По счастью, Брехт поступил совершенно по-другому. Он приобнял Анну за талию сзади и, резко поставив переднюю подножку, повалил ее в дорожную пыль. Сам бухнулся сверху. Опомнился, перекатился ближе к пацанке Леопольдовне и за подол платья дернул ее к земле. Повалил рядом с Анхен. «Бабах! Бабах!» Над кустами в том же месте нарисовались еще две серо-белые тучки. «Лежать!» Рыкнул Иван Яковлевич на ворохнувшуюся под ним государыню. Потом огляделся. Суки, мать их, воины! Преображенцы стояли и разглядывали кусты у дороги. Зелено-красные горе-войны находились примерно в 20 метрах от того места, где сейчас лежали Берон Санхен. И стояли, считали ворон. либо гвардейцы черт бы их побрал. Те, которым следовало охранять императрицу, настоящую и будущую. «Ванька, это враг! Команду атаку!» Заорал через пару секунд, оценив обстановку, брехт Ивану Салтыкову. «Бегом в атаку!» Стоит, ресницами хлопает. Понаберут, блин, по объявлению. А сейчас еще и по родственным связям. Как с таким войском воевать? «Плутонг, по кустам огонь!» Наконец проснулся брательник царицынский. Иван Яковлевич снова, теперь уже внимательно осмотрел поле боя. Скорее всего, в тех кустах засада была. И хотели убить именно его и Анну Иоанновну. Не срослось. Первые две пули прошли мимо, а третьей и четвертой он надежды не оставил. Целились в стоячих, и они с резко упали. Сколько их там может быть? Не больше четырех человек, иначе бы и выстрелов было больше. И что они сейчас будут делать? Перезаряжать ружья? Нет, не самоубийцы там, а убийцы. Что он бы сделал? Во-первых, попал бы. Ну ладно, а дальше... Во-вторых, сразу после выстрела, побросав винтовки, штуцера или ружья, бросился бы со всех ног подальше отсюда. Куда? В лес? Он бы побежал не от дороги, а параллельно ей, ведь преследователи точно побегут от дороги, если не будут видеть покусителей. Он бы побежал вдоль дороги назад, именно туда в последнюю очередь кинутся преображенцы, потеряв несколько минут, а то и весь десяток этих минут. «Нормальный человек, не больной и одноногий, за это время пару километров пробежит. Ищи потом ветра в поле. Иголку в стоге сена». Это рассуждения выглядели громоздко, а пронеслись все эти мысли в мозгу у Брехта в долю секунды. Он еще раз шикнул на Анхен «Лежи!» и бросился по диагонали вправо к кустам. Тут покос должно быть у крестьян, кусты не прямо у дороги росли, а метрах в 50-70, ровной линией, и регулярное скашивание молодой поросли не позволяло им разрастаться. Одному против четверых выходить было ссыкотно, но весь Плутон, красно-зеленый, уже топал батфортами в сторону развеивающихся потихоньку пороховых облачков над кустами. И впереди, размахивая шпагой, в припрыжку несся Иван Салтыков. Не на кого надеяться. Иван Яковлевич вынул из ножен кортик по образцу кортика адмирала Синявина, сделанного ему, пока он болел, и, пригибаясь, побежал на перерез предполагаемому врагу. Отступить потом всегда можно будет. Увидел их Брехт почти сразу. Да, никто сейчас не думает о защитной окраске мундиров, все стремятся, как петухи, яркостью и золотом друг друга перещеголять. Зря. Двое бежали, как он и предполагал, параллельно дороге в сторону Измайлова. Красно-синие мундиры отчетливо видны были сквозь только начавшие опушаться молодыми, малюсенькими пока листочками придорожные кусты. И запах сразу подсказал, что это за кусты. Стойкий запах смородины ни с чем не спутать. Были среди них и более высокие растения, это должно быть черемуха со своими черными почти ветвями и начавшими распускаться сережками. Двое всего, а почему нет? Могли просто по два ружья взять. Эффект тот же, а посвященных в два раза меньше. Синие мундиры с красными обшлагами – семеновцы. Однако, не было такого в реальной истории. Так там Берон не трогал Елизавету, наоборот, дружил с ней. За что она его потом из Сибири вытащит. Правда, на свободу не отпустит. Будет в Ярославле, кажется, двадцать с лишним лет держать. А тут, значит, решилась устранить конкурентов на трон. «Ну, пободаемся. Теперь можно, не скрываясь, бежать». «Ванька!» – заорал, что есть мочи Брехт. «За мной! Здесь вороги!» Вороги услышали. Они остановились на мгновение и посмотрели на Брехта. Тот им ручкой помахал и наддал. Невежливые попались. Не ответили на приветствие, повернулись к нему тылом и дальше потрусили. Не поперек опять. «Ага, туда их раз так. Так они не просто так текают, у них цель есть». И козе понятно, что за цель. Где-то недалече лошади спрятаны. В кустах этих. Ну, лошадь отвязать, надо вскочить на нее, ускорение придать. Да еще кусты густые. Нет, ребята, приплыли вы. Ванька, за мной! Вновь со всей силы прокричал, сорвав в горло Иван Яковлевич. И тоже попытался ускориться. Хреново получалось. И так-то физкультурником Берон не был. Да еще две недели с и на кровати пролежал. Посвистывать легкие начали, еще чуть и кончатся силы. А ведь цель не добежать и упасть замертво к ногам ворогов, а побить их супостатов.